Мы сидели друг против друга. Она положила руки на стол ладонями вниз. Пальцы у нее были сильные, уверенные. Я вглядывался в ее лицо, наблюдал, как трепещут ресницы, считал про себя, сколько раз она моргнет. Видел, как еле заметно подрагивает челка. Не мог от нее глаз оторвать. «Момент. Ты же ничего от себя не отрезаешь, не отбрасываешь?» «И мы ничего не выбрасываем, только поглощаем, впитываем в себя». «Значит, я впитываю?» «Ага». «И что?» — спросил я. «Что будет, когда я это впитаю?» Девушка задумалась и слегка наклонила голову. У нее это получилось очень естественно. Прямая челка тоже немного свесилась в бок. «Вероятно, ты полностью станешь самим собой». — сказала она. — А сейчас? Я еще не полностью я. — Ты сейчас ты, конечно, — ответила девушка и, подумав, немного добавила. — Но я не совсем об этом. Не знаю, как тебе объяснить. То есть пока сам не увидишь, что получилось, не поймешь, да? Она кивнула. Смотреть на нее стало тяжело, и я закрыл глаза, но тут же открыл, чтобы убедиться, что она никуда не делась. «У вас тут что-то вроде общего хозяйства?» Девушка опять задумалась, потом ответила. «Ага. Живут все вместе. Вместе кое-чем пользуются. Например, душ общий, электроустановка, торговый ларек. Ну, тем, о чем можно легко договориться. Хотя это не важно. Здесь и так все понятно, без слов». И думать особенно не надо. Поэтому чему мне тебя учить? Это лучше так, а это эдак, что ли? Ну, самое важное, мы здесь все как один. Все сливаемся. А пока все так, никаких проблем не будет. Как это? Сливаемся? Ну, короче, когда ты в лесу, ты становишься частью леса. Весь без остатка. Попал под дождь, ты часть дождя. Приходит утро, часть утра, сидишь со мной, становишься частицей меня. Вот так? Если вкратце. А ты, когда со мной, становишься частицей меня? Точно. И что же получается? Как это? Когда ты полностью ты, и в то же время без остатка частица меня? Она посмотрела мне в глаза. Коснулась рукой заколки на голове. «Я — это я. И в то же время полностью часть тебя. Это так естественно, как бы само собой. Стоит привыкнуть, и все очень просто. Это как летать». «А ты что, летать умеешь?» «Да это я так, к примеру». Девушка улыбнулась. Улыбка была самая обыкновенная, без глубокого смысла или намека. Улыбка как улыбка. «Летать? Такое не поймешь, если не попробуешь. Вот это что такое!» «Совершенно естественно. Так что даже не задумываешься, да?» Она кивнула. «Вот-вот. Очень естественно, спокойно, тихо. Так что даже не задумываешься. И надежно. Послушай, я не слишком много вопросов задаю». «Что ты?» «Ничего не много. Просто мне надо объяснять лучше. А у тебя есть память? Воспоминания?» Она снова покачала головой и положила руки на стол, на этот раз ладонями кверху. Мельком взглянула на них, просто так, без особого выражения. «Нет, у меня воспоминаний». «Время не важно. А значит, воспоминания тоже. Конечно, вчерашний вечер я помню». Я пришла к тебе, приготовила из овощей рагу. Потом ты все съел до крошки, так? Из того, что накануне было, тоже помню кое-что. А вот что еще раньше, то плохо. Время во мне растворяется, и уже не разберешь, где что. Значит, воспоминания здесь — не такой уж важный вопрос. Девушка улыбнулась, да? «Воспоминания здесь — не такой уж важный вопрос. Воспоминания — это не у нас, а в библиотеке». Девушка ушла. Я вернулся к окну и подставил руку под лучи утреннего солнца. На краю подоконника нарисовалась тень от ладони, четкие контуры пяти пальцев. Пчела угомонилась, прилипла к стеклу и застыла. Казалось, ушла в свои мысли, как и я».